Глава двадцать седьмая. Фермеры немного озадачились нашим внезапным закупом всех стогов льна разом, но одновременно и обрадовались настолько, что никто и не додумался повышать цену. Напротив переглядывались, явно думая, что хорошо нагрели глупых гномов, скупающих никому не нужную траву. Улыбки слегка поблекли, когда обнаружилось, как ловко одна гномка скручивала лён в пеньковые верёвки. Качество у них оказалось не ахти, но уважением прониклись, хотя им самим эти верёвки оказались ненужны. Ну да неважно. Верёвками скрепили нарубленные сани-валокуши, так что не пришлось тратить гвозди. А потом, когда одна верёвка при попытках سترнуть сток с места лопнула, сочувствие на покивали Однако заточенная под крафт шелковица, недолго думая сплела верёвки по три в канаты, после чего огромные стога высушенного льна легко покатились в лозадель, увлекаемые могучими ездовыми гномами. Я же показывал дорогу, заодно отмечая все замеченные по пути ловушки. Успели доволочь стога почти до города, когда я резко ощутил окончание могучего бафа силы реала, поскольку прошли уже сутки с момента тренировки. Я сразу словно попал в клейстер, настолько медленным сейчас казалось моё передвижение, Лишённое внушительного количества заёмной ловкости, а окрестности разом лишились множества мелких и чётких деталей, будто у меня просело отличное зрение до минус двух. Только что я видел каждую чешуйку на коре деревьев, каждую встопорщившуюся гнилушку, крошечных тлей, сосущих кончики листьев, засохшего червяка, придавленного чем-то жестоким каблуком, и тут же всё это исчезло. Я повёл плечами, морщась и чувствуя жуткую потерю, а ведь это всё происходит даже несмотря на то, что доступные баллы уровней, я вкладывал именно в мудрость и интеллект. Чёрт, как мутно-то всё стало. Как я только играл-то без мощного бафа ума не приложу, пробормотал я, поёжившись. Девушка ловкой ящеркой скользнула ко мне и положила прохладные ладони мне на шею. Спросила с сочувствием: "Всё, да? Это просто из-за контраста чувствуется. У меня уже спадала часть бафов. Тоже всё ёкало, хотя, наверное, не настолько сильно. Ага, только утренний сравнительно малый бонус остался. Но если честно, мне вот прямо сейчас захотелось выскочить в реал и потренироваться, а то просто жесть, как себя у бога чувствую. Гномка посмотрела васлед трем целеустремленно раздвигающим кусты валакушам, перед которыми наклоняясь как бурлаки вышагивали гномы, уже выруливая на дорогу к ближайшему загородному входу в шахты, и сказала. Ты, видимо, оставил накопительные настройки по умолчанию. Тогда они просто плюсуются на определённое время. Видимо, чтобы знать совершенно точно, когда всё спадёт. Я посмотрел с любопытством, отмечая заодно, что её рыжая шевелюра, в которой уже как-то привык видеть блеск каждого волоска, превратилась в пышную шапку волос, где можно было различить лишь пряди. И спросил: "А какая там ещё настройка-то?" Отделённая ещё есть, незамедлительно ответила гнома, вновь зашагавшая за волокушами. Если бы её выставил, бонусы спадали бы плавно, в обратном подходом порядке. Тренировался, скажем, час, так вот в течение часа бы всё постепенно использовала. Накопительная действует дольше, плюсуясь до окончания тренировки, а отделённая привязана ко времени и начинает спадать раньше. Я залез в настройки и действительно обнаружил переключатель. Ну о'кей, пусть поменьше по времени, зато теперь, значит, плавно буду вырубаться. А сейчас мне нужно в реал. Девушка задумчиво проговорила: "Проконтролирую доставку льна, попробуем его обработать, чтобы улучшить качество. Договорюсь с кожевенником насчёт новой партии шкурок. Заодно попробую выяснить у Араны рецепты бонусной еды". Я схватился и достал из инвентаря пучок горного льна и сказал: "Вот ещё. Попробую с этим что-нибудь сотворить полезное. Может, лён плюс горный лён бонус даже какой-нибудь даст". Девушка озадаченно помяла серый клок и кивнула. сделаю. И ещё горн. Гномы наши сейчас прикреплены к сайту. Ну и только. На деле у них у каждого сейчас собственное место, собственный лоток. Так что, в принципе, каждый может торговать, кто во что горазд. А это это нам не выгодно, понимаю. Пока работают общая угроза и благодарность за вывалившуюся информацию. Ну да, уже пора думать о будущем. Ты главное придумай, походу, как уговорить старших гномов отсидеться в случае чего в пещерах. А то у них, похоже, тоже эйфория. Как бы не рванулись в мясорубку-то эльфий Гномов вздохнула на этот раз гораздо с меньшим энтузиазмом и протянула: "Попробую. И Ургалу позову. Хватит ему в таверне отсиживаться. Надеюсь, тоже поможет чем-нибудь". За разговором в волокуше со стога мельна, что оставляли за собой чёткие борозды от брёвен полудьев, втиснулись в ущелье. Неизменная тройка охранников в масках, впрочем, пропустила их, не моргнув и глазом. Я же, шмыгнув в ближайший отнорок пещеры, сел в уголок и вышел в реаль. Реал встретил болезненной тяжестью в мышцах. Впрочем, той вчерашней ажиотажной трясучки уже не было. Боль словно сконцентрировалась под кожей. Ощущение того, что упражнения выдавили силу до донышка, отступило. Ох, скорее на контрасте с игровой расслабленностью, я поднял крышку капсулы и тут же услышал за стенкой перегородки спор и металлическое лязганье. Голос командующий в большом зале принадлежал Игорю. Он-то мне и нужен. Игорь, не голос. Машинально массируя ноющие грудные мышцы, я достал из тумбочки приготовленный подругой восстановительный коктейль. Отхлебнул и поморщился. Тёплый он потерял вкусовые качества, да ещё разделился на водянистые фракции. Взболтал и вновь начал пить, одновременно пытаясь понять, что же там за суета. Третий, ставьте к стене. Камеры разворачивайте вниз. Вещал Игорь. Его перебил недовольный голос Майкла. Игорь, вот зачем по две ты камеры ставить? Лишние же расходы. Игорь отмахнулся. Пусть будут парные для надёжности. Физивики изучили и рекомендуют. Нет смысла анализировать рекомендации из пиццов, специально изучавших этот вопрос. К тому же, клиентам всегда можно показать, что мы и для себя на тренажёры ставим парные. Так избежим лишних вопросов покупателей. Помни моё слово, тоже будут брать парные без разговоров. И цветные, что втрое дороже чёрно-белые. добавил Майкл с непонятными интонациями. "Да", отрезал Игорь. "Этого в инструкциях нет, но хуже точно не будет". Я тем временем оделся и распахнул дверь, чтобы увидеть Майкла, как раз недовольно сложившего руки на груди. "А наш начальник придерживает высокую центральную балку тренажёра, чтобы рабочий в фирменном комбинезоне Кетлер мог свободно закручивать гайки". Начальник помахал свободной рукой. "Привет гномам Подгорного". Я усмехнулся в ответ и стукнул себя кулаком в грудь, рыкнув, подражая оркам. Ура, клыкастам! Делай и И Игорь делать не стал, лишь усмехнулся в ответ и сделал жест подойти поближе. Я оценивающе осмотрел партию тренажеров, беговых дорожек, эллипсов и развёл руками. Смотрю, решили не ограничиваться тремя упражнениями с обруча и начать перекачивать силу Реала по-серьёзному. Игорь кивнул. Тархан только за сегодня продал 14 комплектов силы Реала на старые тренажёры. Майкл и Вовси предложил поставить тут дополнительную телефонную линию, чтобы менеджеры могли не отрываясь от работы набирать божественные балы. Он кивнул, На Юлию, что вышагивала на наклонной беговой дорожке, покачивая монументальной грудью, обтянутой спортивным топом, а заодно говорила по телефону, выводя клиента на продление контракта на что-то ещё на полгода. Я повернулся к аналитику, а тот хмыкнул. Кардио такое на приседания замкнуто. Конечно, бонусов поменьше капает, зато полегче. Да и от работы не отрывает. Зато и любой потенциальный клиент может попробовать заработать, бабы не отходят от к кассе. В дальнем углу пространства Валера наяривал на велотренажёре, так словно собирался поставить мировой рекорд по езде на месте. Я кивнул в его сторону, приподняв бровь. А он что? Его же игра вроде бы как не пропустила. Майкл пожал плечами. Не пропустила. Ну да, сила Реала же универсальна. В других каких-то играх бонусы зарабатывает. К тому же, Майкл понизил голос и добавил: ходят слухи, что некоторым настойчивым гражданам удалось все же пройти не с первого, а с третьего или даже пятого раза. Главное не терять надежду и пробовать раз за разом. Ну и как-то правильно с неведомой точки зрения искусственного интеллекта, определяющего полезность человека для своей вселенной, начать жить. Тут станина гайки, которой крутил сборщик, выпрямилась надежно прихваченная болтом, и Игорь шагнул ко мне, тряхивая руки. Ты что-то хотел мне сказать, Алексей? Я не вольно. нарасправил плечи. Не Лёша, не Лёшка Алексей, полным именем начальник называл меня обычно лишь когда устраивал разнос, но сейчас имя прозвучало с уважительными интонациями. Причем даже всегда скептически настроенный аналитик не хмыкнул, не усмехнулся, как обычно. Разделяет? Мысли принеслись в голове быстро, а заодно нахлынула какая-то решительность. И я тут же взял быка за рога. Игорь, дела делаются, отчеты отчитываются. Полтора дня у нас еще есть на подготовку к нашествию, но кое-что нужно сделать уже сейчас. Пора официально со. Создать клан. Это сразу даст массу удобных управляющих фишек, а заодно появятся клановые бонусы, умения и всё такое. Начальник посмотрел с высоты своего роста на Майкла и тот едва заметно кивнул. Лишь блик от лампы перескочил с одного бугра черепа на другой. Рагфорж же сказал просто: "Создавай. Ты предложил, тебе и тянуть". Я почувствовал, как перехватило горло, и судорожно сглотнул. Похоже, они не совсем понимают, что к чему. Народ, создатель клана как бы становится его лидером с единоличными полновластными полномочиями: принимать, удалять кого пожелает, назначать клановый налог и всё такое. А я же просто менеджер. Да и так себе менеджер-то. И гном к тому же, я не не нужно так скрыполительно. Э, -э, -э, э, мысли смешались, а Игорь смотрел с высоты своего роста и улыбался. Когда я замолчал, ощущая в голове звонкую пустоту, он кратко кивнул аналитику. Миша объясни ему. Сам же достал из кармана телефон и начал набирать какой-то номер, отйдя в сторону. Майкл же, оценивающий на меня посмотрел и заговорил: "Всё уже прикинуто и рассчитано. Ты наилучшая кандидатура. Игорь не сможет разорваться между реалом и виртуалом. А ты как раз находишься в центре событий, и у тебя в роли игры внезапно образовался серьёзнейший ресурс. Целая толпа игроков, которые вокруг тебя сплотились, незнакомых игроков, которых привлечь по-настоящему можешь лишь ты. Кроме того, у тебя хорошая положительная репутация в Лазадель, что позволяет значительно сэкономить на сделках в игровых в валюте. От репутации напрямую зависит снимаемый игрой налог. Смотри, магазин капсуниверс уже создан. Там даже уже некоторые товары появились для продажи за реал. Рекламу я уже запустил и отслеживаю первые заходы. Уже приняты первые звонки. Клан в игре автоматически зафиксируется системой как наша дочерняя фирма. ИНН, банковский счёт, все дела. И глава клана тут же вписывается её директором со всеми полномочиями. Но ты будешь распоряжаться лишь игровой валютой. Сделки в реале пойдут через Caps Universe. Тебе же пойдет с них процент, и твой прямой интерес увеличение сумм. Подробности раскладов, если интересуют, выясни у своей веснушчатой подруги. Я вновь взглотнул и протянул. Она мне ничего не говорила. Лена Солнцева и не знала ничего, сказал Майкл. Но она все мигом поймет, если нужны будут пояснения, спросишь у нее. Только просьба, впиши нас в клан офицерами, делегирование полномочий, основа управления. Может лучше ее главой-то? Майкл решительно рубанул в воздух ладонью. Нет, каждый должен заниматься своим делом. Аналитики анализируют, руководители руководят, действуй, не бойся, за тобой фирма.